Лена увидела, как Пётр, тихо и молча сидевший всё это время в углу, что-то быстро записывает в блокнот. Видимо, хочет найти врача и побеседовать. Что ж, неплохо, но не совсем необходимо. Можем только выяснить, как часто брат навещал сестру. Это нам не нужно, но инициатива похвальна. Кристина Андреевна, а в вашем агентстве есть документы, из которых мы можем выяснить, кто в последнее время заказывал у Алексея частные туры? Да, конечно. Сейчас я попрошу девочек, они сделают подборку. Лесовская вытерла глаза и нажала кнопку интеркома. Наташа, распечатай мне, пожалуйста, сводку по частным турам по Лосиноза. Она вопросительно посмотрела на Лену и та показала один палец. За последний год. Да, это срочно, спасибо. Отпустив кнопку, она сказала: "Сейчас Наталья принесёт выписку, придётся подождать минут 10-15. Может быть, кофе?" "Нет, спасибо", отказалась Лена. "Скажите, Кристина Андреевна, Алексей никогда не упоминал о том, что с кем-то из индивидуальных клиентов поддерживает отношения и после того, как его профессиональные обязательства закончились. Нет. Практически сразу отозвалась Лесовская. Он ничего мне не говорил, и скорее всего, подобного не случалось. Обычно такие клиенты довольно пожилые люди, в основном супружеские пары, которые хотят провести время в Праге, совместив его с индивидуальным сопровождением. Согласитесь, это удобно. Свой гид, который знает, где что, где как, может показать то, что в группе не всегда есть возможность посмотреть. Но на этом всё и заканчивается. Клиенты уезжают, на их место через какое-то время находятся другие. Понятно. Но ведь бывают и молодые клиенты, разве нет? Клиентки. Лесовская вспыхнула. Вы что хотите сказать, что у Алёши был роман с кем-то из клиентов? Это вы сказали. Я просто предположила, что у него могли завязаться более чем деловые отношения с кем-то из клиентов. Вот и всё. В конце концов, это мог быть и мужчина. Разве такого варианта, как дружба, вы не допускаете? Дружба? Нет, вряд ли. Алёша очень закрытый человек. У него нет друзей. Интересно, человек работает гидом и закрытый. А вы из тех, кто уверен, что клоуны шутят и в неマネже? зло спросила Лесовская, нервно переставляя на столе стакан с карандашами и перекидной календарь. При его работе, когда приходится много и долго говорить, вечерами возникает одно желание помолчать. Знакома, вздохнула Лена про себя. Никита тоже предпочитает молчать вечерами, потому что успевает наговориться за день с учениками и клиентами. Хорошо, оставим эту тему. Друзей нет, сестра в стационаре, стал бы весь круг общения Алексея вы. Получается, что так. В пражском филиале работает всего 3 человека. Алексей и два молодых человека, которые занимаются организацией быта и досуга обучающихся. Они же следят за выполнением учебной программы, помогают с выбором учебного заведения, с документами, словом, полное сопровождение. Алексей же контролирует всё это и решает возникающие вопросы, потому у него есть время на частных клиентов. Насколько я знаю, он не сошёлся с этими ребятами близко, у них своя компания. Довольно странно, подумала Лена, делая очередные пометки в ежедневнике. Молодой мужчина проводит вечера в одиноком молчании, не заводит компаний, никуда не ходит. Кристина Андреевна, а какие-то увлечения были у Алексея? Может, он общался с какими-то единомышленниками, с теми, кто интересуется тем же, что и он? Лесовская на пару секунд задумалась. Увлечения? если считать таковыми рисования. Рисования? Да, Алексей окончил художественную школу, но довольно долго не брал в руки кисти. А в прошлом, кажется, году вдруг в один из своих приездов сюда купил мальберт, краски и начал выезжать в Подмосковье. Дома где-то на антресолях лежит папка с рисунками. Но я признаться даже не знаю, что там. никогда не интересовалась, а он не показывал. Я могла бы взглянуть. Конечно, но только вечером, если можно. У меня сегодня 3 встречи запланированы. Никак не могу отменить. Да, как вам будет удобно? У меня есть время. Лесовская продиктовала адрес, Пётр аккуратно записал его в свой блокнот. Алена видела, с каким вниманием парень прислушивается к их беседе, как делает какие-то пометки в блокноте, этим очень напоминая её саму. Было похоже, что Петру искренне нравится то, что он делает. Пусть пока ему доверяют самую малость, но в будущем он, конечно, может стать хорошим профессионалом. Надо будет поговорить с его начальством, похвалить, характеристику дать хорошую. Вдруг поможет, подумала она. Лесовская украдкой поглядывала на часы, и Елена догадалась, приблизилось время какой-то встречи, и директор агентства не хотела, чтобы её клиенты столкнулись со следователями. "Спасибо, Кристина Андреевна, что уделили нам время", сказала она, поднимаясь со стула. "В котором часу я могу вам позвонить? После 7, только я живу в Ясенево, пока доберусь". Ничего, мы вас не задержим надолго. Посмотрим рисунки и сразу уйдём. Хорошо. Уже на пороге кабинета Лена повернулась и тихо произнесла, глядя в удручённое лицо Лесовской. Примите соболезнование. Спасибо, пробормотала она, закрывая лицо руками, и вдруг вспохватилась. Ой, а выписка-то Елена хлопнула себя по лбу, но Пётр, вышедший из кабинета чуть раньше, уже показывал ей листок бумаги. "Можем ехать, Елена Денисовна. Я всё забрал". "Спасибо, Пётр. До встречи, Кристина Андреевна". На улице было душно и шумно. Небо затянули огромные серые тучи, и Елена подумала, что будет весьма некстати попасть под дождь. Эта же мысль пришла и в голову Петра. Нам бы, Елена Денисовна, куда-то под крышу, а то чувствую, сейчас нас здорово вымочит. Не хотелось бы. Предлагайте идеи, вы ведь у себя дома вы не прогладались? Может, пообедаем и переждём? Согласна. Едва они успели зайти в ближайшее кафе и расположиться за столиком, как на улице началось настоящее светопреставление. Пошёл ливень, подул сильный ветер, По улице полетели сломанные ветки, мусор. На асфальте почти мгновенно образовались глубокие лужи, в которые по щиклотку проваливались торопящиеся спрятаться от стихии люди. «Да, вот такая у нас нынче ливневка», — перехватив удивленный взгляд Лены, сказал Петр. «Зато брусчатка кругом новая. А как дождь, так хоть лодку бери вместо машины». Они сделали заказ, и Пётр, достав свой блокнот, вопросительно посмотрел на Лену. Можно я вам пару вопросов задам? Конечно. Мы будем проверять версию о сестре Полосина. Что вы имеете в виду? А вдруг она не в стационаре? И что? пожала плечами Лена. Нам это мало что даст, только то, что Лесовская зачем-то соврала. Но не думаю, кто станет такие вещи говориться о родственниках. любимого человека. Вы не думаете, что Полосин мог завести с кем-то роман? Мне показалось, что такое могло случиться. Думаю, скорее всего, так и было. Судя по словам Лесовской, его поведение за последний год изменилось. Женщины чувствуют появление соперницы, да и мужчины начинают вести себя несколько иначе, даже если очень стараются сделать вид, что всё по-прежнему. Мне почему-то кажется, что в папке с рисунками Полосина мы можем найти какие-то следы этого нового увлечения. Странно только, что Лесовская не догадалась сама посмотреть их. Хотя некоторые предпочитают уворачиваться от очевидных фактов. Им так легче. Лена умолкла. Последняя произнесённая фраза во многом отражала её душевное состояние. Она тоже предпочитала ничего не замечать. Если бы у Никиты появился кто-то, она, скорее всего, тоже отмахивалась бы от фактов, чтобы не причинять себе боли. Ведь стоит только дать понять, что обо всем догадалась, и он уйдет. Лена знала это точно, а потому молчала бы до конца, только бы избежать этого». Вам, Пётр, никуда сегодня больше не нужно, спросила она, взглянув на часы. А то я злоупотребляю вашим временем. Нет, меня начальство к вам прикрепило на всё время пребывания, так что располагайте мной как хотите. Только взамен можно я буду много вопросов задавать. Конечно, спрашивайте обо всём, что непонятно или интересно. И даже о том, что неинтересно, я тоже спрошу, улыбнулся Пётр. Мой нынешний наставник очень злится, когда я вопросы задаю. Всё бурчит, что нас ничему не учат, а многие вещи ведь становятся понятны только на практике. Лене всё больше нравился этот молодой парень. Она помнила свои первые шаги в профессии, а потому отлично понимала, что важно найти такого наставника, который по-настоящему будет помогать и давать советы. Легче всего бросить молодого сотрудника в водоворот расследований и сказать: "Плыви". Но этим можно убить инициативу, желание работать. А в рюкзаке Петра, висевшем на спинке стула, зазвонил мобильный. Пока молодой человек пытался найти телефон в объёмном чреве рюкзака, Лена уставилась в окно, за которым по-прежнему шёл дождь. Да, да, я, донёсся до неё голос Петра. Хорошо. Нет, мы на машине, я запомнил. До встречи. Лена повернулась и вопросительно посмотрела на стажёра. Милькнувшее в разговоре мы ясно указывало на то, что звонок этот касается и её тоже. Едем, Елена Денисовна. Мадам Лесовская освободилась пораньше и готова встретиться с нами. Мне кажется, это хорошо. У вас вид какой-то усталый, к вечеру совсем сил не останется. А так сейчас всё быстро осмотрим, и я отвезу вас в гостиницу, а то спитесь. Пётр, когда вы успели оставить ей свой номер? Поинтересовалась Лена, выходя вслед за Петром из кафе. Когда выходили, положил на стол визитную карточку. Чуть смутившись, отозвался стажёр. Выглядит, конечно, по-пижонски, зачем следователю визитки? Но это мне моя девушка заказала. Там только телефон и имя-фамилия. Вот, пригодилось даже. Вы молодец, похвалила Лена. Но вот как мы теперь к машине попадём? Тут просто вселенский потоп. Лужи действительно так и не уходили, а делались ещё глубже. И Елена с ужасом представляла уже, как возвращается в гостиницу с промокшими ногами, а на завтра не может встать с постели, потому что простудилась и заболела. Так всегда бывало в подобных ситуациях. А мы к машине и не пойдём. Я такси вызвал, сейчас подъедет, объяснил Пётр. Зачем время терять? А потом вернусь и заберу. Странно, конечно, пожала плечами Лена. У нас часто так делают. А вот и наша машинка. Он кивнул на подъезжающий автомобиль, раскрашенный в цвета одной из фирм такси. До Ясенева добирались долго. Лена успела даже задремать, не обращая внимания на духоту в салоне и на монотонное бормотание радио. Лесовская жила в одной из новостроек, огромном квартале с домами, похожими один на другой, как в фильме Ирония судьбы или С лёгким паром. И Елена подумала, что одна тут скорее всего просто заблудилась бы. Но Пётр назвал номер дома, и водитель подвёз их прямо к шлагбауму, перекрывавшему въезд во двор. "До «Да вас ещё не докатилась эта мода", кивнув на полосатую перекладину, спросил Пётр. Увы, вздохнула Лена, выбираясь из машины. Тоже всё перекрыто, чтобы чужие не парковались. Дождь закончился, и до подъезда они добрались почти без проблем, если не считать двух огромных луж, через которые кто-то заботливый перебросил пару досок. Раньше в нашем городе были деревянные тротуары, сказала Лена, аккуратно двигаясь по доске вслед за Петром. Мне казалось, что подо мной непременно когда-нибудь сломается такая вот доска, и я упаду под землю. А я в детстве перепрыгивал через трещины в асфальте как раз по этой причине. Расмеялся Пётр, легко соскакивая с доски и подавая Лене руку. Вот мы и переплавились. Так, квартира 208. Он набрал цифры на домофоне, и вскоре раздался голос Лесовской. «Да, кто там?» «Кристина Андреевна, это следователи». «Да-да, входите, шестнадцатый этаж». Дверь запищала и открылась. Петр пропустил Лену и вошел следом. «Не люблю высокие этажи», — сказала Лена, когда они поднимались в лифте. «Вроде бы и высоты не боюсь, но почему-то никогда не хотела жить так высоко». «Да, а мне нравится». Я себя в новостройках лучше чувствую, чем в старых домах. Здесь ещё нет истории, нет груза проблем, нет ничего особенно плохого. А в старых мне всегда не по себе, как будто в каждом кирпиче заключено какое-то несчастье. Да вы поэт, улыбнулась Лена. И что же по-вашему в старых домах не было ничего хорошего? Никто не любил, не рожал детей, не праздновал каких-то событий. Разве кирпич не может помнить хорошее? Не знаю. Наверное, вы правы, но я почему-то привык думать только о негативе. Лесовская уже ждала их. Дверь в одну из квартир на площадке 16-го этажа была приоткрыта. Хозяйка в атласной пижаме персикового цвета сидела на небольшой банкетке в прихожей. "Проходите", усталым голосом пригласила она. "Я сейчас что-то почувствовала себя плохо, голова". Пётр быстро присел на корточки и взял её за запястье. "И пульс высоковат. Может, приляжете, а мы в другой раз?" "Нет, нет, что вы? Зачем же? Я сейчас минутку" Проберматала Лесовская, сильно зажмурив глаза. Сейчас, сейчас мне уже лучше. Опираясь на протянутую руку Петра, она встала, потрясла головой и вымученно улыбнулась. Приходите, пожалуйста. Я достала папку с рисунками, она на столе в гостиной. Извините, но я бы не хотела при этом присутствовать. Пётр растерянно посмотрел на Лену. но та отрицательно покачала головой. «Извините, Кристина Андреевна, боюсь, вам придется. У меня могут возникнуть вопросы. Я понимаю, что это тяжело и неприятно». И тут она вдруг подумала. «А почему, собственно, неприятно? Ведь Лисовская сказала, что никогда не видела этих рисунков. Что в них может обнаружиться такого, чего она не хочет или боится знать?» Кристина Андреевна, мы очень рассчитываем на вашу помощь, как можно более мягко произнесла Лена. Вы ведь тоже хотите, чтобы убийца Алексея был пойман и наказан. Так помогите мне сделать это. Лесовская тяжело вздохнула и медленно кивнула. Хорошо, пожалуйста, проходите, повторила она, указывая рукой в глубину коридора. В большой гостиной почти не было мебели, только огромный белый диван, два кресла и журнальный стол на кованой тяжёлой подставке в виде снопа колосьев, поддерживающих стеклянную столешницу. На нём лежала большая коричневая папка, перевязанная шпогатом. Лесовская опустилась в кресло и пробормотала: "Присаживайтесь. Вот то, о чём я говорила". Лена шагнула к столу и развязала шпогат. Папка оказалась плотно набита рисунками, сверху лежал чистый лист. Убрав который, Лена увидела карандашный набросок старого здания. Ух ты, тихо протянул Пётр, смотрюясь в набросок через её плечо. Пороховая башня, между прочим. Это в Праге? Да, в самом центре. Я в прошлом году ездил туда на Новый год. Очень красивое место. Надо же. Вдруг вспомнила Лена. В прошлом году я расследовала дело о гибели меценатки Стрелковой. И первое, что обнаружила в её комнате, была фотография как раз из Праги, и Серги, купленные на Карловом мосту. И вот снова Прага. Похоже, судьба настойчиво советует мне снова туда съездить. Она перебирала рисунки, надеясь найти хотя бы один портретный набросок. Но нет. Похоже, Палосин предпочитал здания и природу. И вдруг Лена ощутила лёгкое покалывание в кончиках пальцев, словно прикоснулась к горячей поверхности. Определённо, она уже видела этот пейзаж, только не могла вспомнить, где именно. Она напряжённо вглядывалась в подкрашенное закатными лучами бескрайнее пшеничное поле и никак не могла воскресить в памяти момент, в который уже видела это. "Я же помню, золотисто-жёлтая пшеница, красноватый закат, тёмные облака на небе", мучилась Лена, разглядывая колоски на рисунке. Ещё удивилась, что: "Стоп, да это же в квартире Брусиловой старшей. Точно!" У неё в пяльцах вышивка, а на стене в рамке рисунок. Однако. Кристина Андреевна, скажите, а фамилия Брусилова говорит вам о чём-то? Обратилась она к неподвижно сидящей в кресле Лисовской. Нет, равнодушно ответила она. Впервые слышу. А кто это? Да так. Можно я возьму это? Лена кивнула на пейзаж. Возьмите, так же равнодушно отозвалась хозяйка. Там есть что-то ещё. Только теперь Лена поняла, чего так боялась Лесовская. Обнаружив в рисунках Алексея женские портреты, как всё просто. Она старше его, хоть и выглядит довольно молодо, но, видимо, всегда ревновала его к любой женщине, появлявшейся на горизонте, и боялась, что он мог рисовать кого-то, мог кем-то увлечься. «Нет, Кристина Андреевна, здесь больше нет ничего для меня интересного. К сожалению, мы не стали ближе к разгадке. Одно могу сказать, ваш друг был очень талантлив». Что теперь от этого? пробормотала Лесовская, закрывая рукой лицо. Спасибо, что позволили посмотреть, закрывая папку, сказала Лена. Если возникнут ещё вопросы, я вам позвоню. Найдите того, кто Алёшу. глухо попросила Лесовская, не убирая руки от лица. Я не смогу спокойно жить, если не узнаю, что его наказали. Я постараюсь.